Глава шестнадцатая. Карты неизвестных миров. Чижик брела по коридору призрачного замка в кабинет Чары Лин. Наставница не пришла на урок, и девочка забеспокоилась. Никогда не было такого, чтобы Чара Лин пропустила индивидуальное занятие по плетению миров. Наверное, что-то стряслось. Чижик подождала её некоторое время, но вскоре стало ясно, что наставница не придёт. Тогда девочка решила заглянуть в её кабинет, чтобы узнать, что случилось. В замке было тихо. Колокол возвестил начало урока, и коридоры опустели. Из-за закрытых дверей доносились голоса. В «Призрачном ордене» занимался только первый курс, поэтому замок был не слишком многолюден даже во время перемен. Остановившись около кабинета Чарль-Лин, Чижик услышала громкий разговор. «Но почему не получается? Попробуй еще раз, шов должен поддаться». Оба голоса были знакомы девочке. Она поняла, что это Чара Лин и мама Эльды, Леени Сатера. «Что они там делают?» Чижана прислушалась. «Может быть, не нужно им мешать и просто пойти в свою комнату? Но у нее в это время должно быть занятие. Вдруг кто-нибудь спросит». «Вейла, я ничего не понимаю в твоих каракулях». Потому что я рисовала карты миров для себя, ответила Чаролин. Если уж ты чертила эти линии для дела, то могла бы типа аккуратнее. С аккуратностью у меня всегда были проблемы. Карты. Это волшебное слово заставило Чижану загореться любопытством. Карты миров. Нет, она должна зайти. Даже если её попросят удалиться, может быть, хоть одним глазком ей удастся взглянуть на чертежи. Девочка постучала. Голоса стихли. Раздался звук шагов. Шэрелин приоткрыла дверь. Кто там? Это я, Тижана. У нас сейчас занятия по плетению миров, но вы не пришли. Я хотела спросить: "О, здравствуй, дорогая. Ты разве не видела изменения в расписании?" Чара-Карине переделала график. Девочке стало неловко. Простите, Чаралин, я не посмотрела новое расписание. Наши занятия будут в другое время. Нет, замялась наставница, посмотрела на расстроенное лицо ученицы и сказала: Зайди на минутку, нечего стоять в коридоре. Я не хотела мешать. Ты не помешаешь. Чара Лин взяла девочку за руку и втянула в кабинет. Дверь за ними закрылась. «Привет, Чижана», — сказала Лиэйни, которая стояла у широкого стола, склонившись над бумагами. «Здравствуйте, Чара Сатерра». Чижик осмотрелась. В кабинете Чары Лин карты были повсюду — на стенах, на столе и даже на полу. Узкая дорожка расчищенного от бумаг пола вела от двери, и Чарелин изящно прошла по ней, вернувшись к столу. Осторожнее, не наступи на карты, сказала она. Девочка замерла на месте. Она не знала, что ей делать, и с любопытством озиралась. Нравятся мои карты? с улыбкой спросила Чарелин. Можешь посмотреть поближе. Что касается наших индивидуальных занятий, Чара Карине считает, что пока в них нет особого смысла. Поэтому их больше не будет, — расстроилась девочка. Пока нет, — кивнула Чара Лин. Недостаточно сил, чтобы открывать двери в другие миры, сама знаешь. Чижана посмотрела на Волемир в обруче матери Эльды. Самый сильный камень призрачного ордена выглядел еле живым. Понятно, пробормотала ученица. Она почуствовала себя лишней в этом кабинете, заваленном листами бумаги и свитками. Тогда, наверное, мне лучше уйти. Можешь остаться, если тебе интересно. Ленни, ты знакома с моей ученицей Чижаной? «Она настоящий талант в искусстве плетения миров». «Да, Эльда рассказывала мне», — произнесла Лени, оборачиваясь к девочке. «Приятно познакомиться». «И мне тоже, Чара Сатерра», — сказала Чижик. «Настроение у нее было испорчено, но все же она подошла к столу, над которым склонились обе женщины». «Что вы делаете?» «Пытаемся найти выход из создавшейся ситуации». Рассеянно пробормотала Чарли Эни и ткнула пальцем в схему. «Вейла, а вот тут у тебя что?» «Сейчас посмотрю». Чарли Эни склонилась над чертежом и задумалась. «Кажется, я чертила это несколько лет назад. Вспомнить бы, что это может быть». Но «Ну ты даёшь, покачала головой мама Эльды. Не можешь сама разобраться в том, что нарисовала? Это была попытка начертить путь между мирами от камня сада до да Истарка. Но я не достигла цели и забросила это дело. Я там упёрлась. Тупик вот здесь, видишь? Путь между мирами, вырвалось у чужаны. Как это? Чаролин оглянулась. Понимаешь, что такое пространственный переход? Конечно. По этому принципу работают черопорты. Но с тех пор, как исчезли техники, нам пришлось думать, как обходиться своими силами. И что? Я занималась этим вопросом много лет и достигла кое-каких успехов, сказала Чаролин, откинув разноцветную прядь волос за спину. «Путь между мирами нельзя зафиксировать и открыть с помощью ключа. Это просто карта. Вот как эти. Понимаешь?» «То есть вы чертили карту, чтобы пройти между мирами из Камнесады в Эстарк?» «Да, именно так. Но далеко уйти мне не удалось», — Чарелин вдруг засмеялась. «Помнится, я однажды ошиблась с направлением и вылетела прямо в кабинет Лазарии». Вот она перепугалась. Да и я тоже. На лице у неё сидели какие-то слизники, и она тогда затаила на меня злобу. Так ты видела её без маски? спросила Чара Леяне. Ну, как сказать? Слизники тоже были маской для красоты, так она сказала, но выглядело это ужасно. И они вдруг вместе засмеялись. Чижик неуверенно улыбнулась. Чарлин перестала веселиться и вздохнула. После этого происшествия Чара Лазарева подала жалобу самой чароводи, и мне запретили проводить эксперименты с пространством. Но вы же не перестали? вырвалось у Чижика. Ну, наставница подмигнула ей. Я не перестала, конечно, только это большой секрет. Мне пришлось быть осторожной. И вот результат. Все эти карты, в половине которых я сама не могу разобраться, а теперь недостаточно сил для того, чтобы проверить, какой путь куда ведёт. А нам бы сейчас это очень пригодилось, пробормотала Лени, снова глядя на лежащий перед ней лист. Если мы не можем попасть в призрачный мир обычным способом, «Мы могли бы найти обходной путь». «Но у нас все равно не хватит сил», — сказала Чара Линн. «Если провести сцепку, то хватит», — резко ответила Лиэни. «Моя сестра уже согласилась. А если и ты будешь с нами, то все должно получиться. Нас уже трое». Чижана поразилась эмоциональности Чара Сатерры. Эльда обладала более сдержанным характером и никогда так не горячилась. "Это опасно", тихо сказала Чаролин. "Не факт, что сил даже трёх призрачных чаронитов хватит, чтобы достигнуть призрачного мира". "Но надо попробовать. Там же Грегор, и я надеюсь поговорить с миром там, если всё получится", горячо произнесла Лени. "Если мы будем сидеть сложа руки, то точно ничего не изменится". Я могу помочь, сказала Чижик. Женщины посмотрели на неё с недоумением. Может быть, в пылу беседы они уже забыли, что в кабинете есть кто-то третий. "Кем образом ты можешь помочь?" спросила Лени. "У меня сильный камень был", смутилась Чижана. Она не могла открыто сказать о том, что Шани поделилась с ней силой, хотя и чувствовала, что сейчас находится среди друзей. Всё равно такие вещи лучше держать при себе, ведь цепки в школе официально запрещены. Просто, если вам понадобится моя помощь, то я готова. Будет четыре призрачных чаронита. Шэрелин подошла к ней и ласково взяла за плечи. Спасибо, Чижана. Мы обязательно обратимся к тебе, если нужна будет помощь. Моя дочка умеет выбирать друзей. Сделала вывод лени. В глазах у неё светилась гордость. Спасибо. Чарелин чуть помедлила и предложила: Хочешь, я покажу тебе, как чертить пути между мирами? У нас же по расписанию плетение миров. Мы вполне можем себе это позволить. По старому расписанию, напомнила Чижик. Ну да, по старому. А никто не говорил, что новое всегда лучше старого, да? Давай займёмся делом, пока не пришла Чара Червон. Сейчас у неё занятие, так что время до колокола наше. Ты не против, Леини? Да ради великого змея, всплеснула руками мама Эльды. Чем больше знаний ты передашь ученицам, тем лучше для ордена. Чижик улыбнулась и подошла ближе. Глаза Чэры Лин загорелись. Девочка уже знала этот взгляд. Когда наставница говорила о других мирах, она так увлекалась, будто ничего интереснее этого на свете не существовало. Чэжана была готова с ней согласиться. Ну что ж, гляди. Вот это пространственные швы. У них есть условные обозначения. Я тебе потом покажу. Чарлин ткнула пальцем в один из чертежей. Они у меня отдельно нарисованы в книжечке, которую я куда-то засунула. Вот только вчера она была здесь. Но ну, неважно, найдётся. Я всё и так помню. А тебе пока вникать не обязательно. Главное, смотри, вот широкая полоса это мир призраков. Пунктирная это уже совсем другой мир, а двойная третий. Но они пересекаются не только в нашем мире, ты понимаешь, да? То есть, если мы попадём в призрачный мир, то из него можно перейти в другой, параллельный, в том месте, где есть пересечение. Вот, смотри, тут нарисовано. Ты понимаешь, о чём я? Да. Чижана загорелась азартом и интересом. Вот, я вижу, вы тут чертили схему из одного мира в другой, а потом в третий, всего за три шага. Да? Да, точно. Смотри, Лени, она схватывает на лету. Я же тебе говорила. Суть в том, что в нашем мире тебе понадобилось бы полдня, чтобы преодолеть это расстояние. а шагая через другие миры, всего три шага. Понимаешь, в чем смысл? «Да, да, это то же самое, что Чарапорт, только неограниченный в пространстве». «Именно!» — Чарелин даже захлопала в ладоши. «Ты сама выбираешь, куда отправиться. Для этого тебе только нужно иметь под рукой карту. Без нее заблудишься и потеряешься в других мирах. Для этого я их и рисовала». «Как же мне хотелось сделать пути для всего чароводья! Быстрые, надежные, в любое место! Это было бы потрясающе!» «Притормози, Вейла», — остановила ее Лейни. «Все равно ими могли бы пользоваться только призрачные чары. Никто другой не смог бы открыть вход». «Да, я, конечно, понимаю, что чаропорт гораздо надежнее и служит сразу всем, даже получарам». Но всё же это была моя мечта, слегка смутилась Чарлин. Я даже нашла способ, как провести через переход другого человека. И как же? Надо создать как бы сцепку человеческую. Чижик и Лени изумлённо посмотрели на неё. Чарлин засмеялась. «Это очень просто. Надо взяться за руки, и вот и все. Вы тогда становитесь единым целым, и проход пропускает вас. Главное — не расцепить руки, иначе тот, кто без призрачного чаранита, сразу потеряется». «Это звучит очень рискованно», — покачала головой Леяни. «Рискованно, да, но гениально же! Согласись, Чижик!» Чижка энергично закивала, больше чем гениально, потрясающе. Она была под таким впечатлением от увиденного и услышанного, что совсем забыла о том, что всё это теперь невозможно. Призрачные камни ослабли, и о путешествиях между мирами не может идти речи. Лень издёрнула со стола карту, чтобы освободить место для другой. Под ней обнаружилась затертая по краям книжка. «Так вот она где!» — воскликнула Чара Лин, схватив находку. «Вот они, мои расшифровки!» «Чижана, если хочешь разобраться во всем этом, возьми себе. Я разрешаю». «А как же вы?» «Я и так все помню, а Чара Сатерра в моих каракулях ничего не понимает. Все равно придется ей все объяснять». Она хихикнула, а Лени с упреком посмотрела на подругу. Прозвонил кулакал, возвещающий о конце занятия. Чижик торопливо засунула книжку в сумку и поблагодарила. — Не за что. Приходи еще. — улыбнулась ей Чарлин. — Я слышала, скоро ваша группа по чаровидению поедет на экскурсию в живые сады. Поздравляю, там очень интересно. — Хм. только и произнесла Лени. При упоминании живых садов улыбка сбежала с её лица. Понятно почему. Официально её дочь училась экстерном в живых садах, но было очень много но во всём, что связано с островом Трилистника. Спасибо, Кэролин. До свидания, сказала Чижана. Она выскочила за дверь, прижимая к груди сумку с книжкой, как будто это было какое-то неземное сокровище. Путь между мирами. Ни один призрачный хиронит сейчас не способен открыть другой мир. Но может быть у неё что-нибудь получится. Надо только с этим разобраться. и девочка со всех ног побежала к себе, чтобы приступить к изучению записей наставницы по плетению миров. Но по пути ей пришлось отвлечься. В коридоре она наткнулась на Нику с подружками. Дверь в их комнату была распахнута. Мизлит и Кридло молча топтались у входа. «Чижик с удовольствием проскочила бы мимо!» Но в этот момент в дверях появилась Ника с большой сумкой в руках. На ней не было формы Призрачного ордена. Она переоделась в обычную одежду. Туника её выглядела старенькой и потрёпанной, и, кажется, не того размера. Тонкие запястья девочки, торчащие из коротких рукавов, казались какими-то беспомощными. Ну, ты уже готова? спросила Мизлит. Угу. Давай помогу, что ли? Толстуха протянула пухлую руку к сумке. Ника отдала ей вещи и тут заметила Чежану. Чего вылупилась? резко спросила она. Выезжаешь куда-то? Не твоего ума дело. Она возвращается домой, ляпнула Кридла и начала рассеянно ковырять прыщ на щеке. На выходные. Но совсем, рявкнула Ника. Вид у неё, как всегда, был воинственный. И вам всем того же желаю. С чего это ты вдруг? спросила Чижик. А что тут делать? Орден загибается, перспектив никаких. Оставайтесь, если хотите. А мне есть чем заняться. Ника быстро пошла по коридору к лестнице, как будто не взначай задев Чижика на локтем. Мезлит засеменила следом, таща сумку, а Кридла, задержавшись ненадолго, с заговорщицким видом шипнула Чижане. Да вообще-то её родители забирают, решили, что она больше пользы принесёт, если будет работать на семью. Везде только и говорят о том, что наш орден со дня на день прикроет, а она тем временем успеет найти себе хорошую работу. Как-то так. Ты идёшь к Кридла. Окликнула её Мизлит. Ага, бегу. И девчонка побежала за своими подругами. Чижана осталась одна в коридоре. Она испытывала смешанные чувства: облегчение и сожаление. Ника больше не побеспокоит её, не будет говорить гадости или строить козни. Если она не вернётся в Орден, можно забыть о вражде. Но что-то подсказывало Чижане, что Ника не хочет уезжать домой. Не слишком-то ей повезло с родителями. Поэтому её было немного жаль. Хотя, если призрачный орден совсем иссякнет, им всем придётся разъехаться по домам. Чижик посмотрела на свой черонит, и его живые искорки Пока этого не произошло, надо успеть понять, как Чара Лин прокладывает пути между мирами. И девочка заспешила к себе, поплотнее прижав записную книжку к груди. Когда Чижана попыталась разобраться в том, что написала Чара Лин в своей книжке, она поняла, почему возмущалась мама Эльды. Почерк был ужасным. Чара Линн так торопилась, что совершенно не беспокоилась о том, сможет ли кто-то понять ее записи. Кроме слов, на страницах было множество непонятных и запутанных схем. Стрелочки, номера, крестики. Но они-то и были самым интересным. Сначала девочке казалось, что она ни за что не разберется в этих лабиринтах. И все-таки, проведя несколько часов над схемами, Чижик вдруг начала понимать логику, которой руководствовалась наставница. С помощью призрачного зрения она начала осматривать пространство вокруг себя. Потом вышла с карты Чары Лин в коридор. Она сделала это среди ночи, даже не надев тапочки и не заметив, что идет босиком по холодному полу. Место, несколько раз обведенное красным, находилось в холле призрачного замка, туда-то Чижик и направилась. Именно там, стоя перед огромными картинами на стенах, но глядя сквозь них, она нашла нулевую координату — точку, откуда вели все пути, нарисованные Чарой Лин. И тогда у нее в голове все сошлось. Вот бархатные швы, самые опасные. Наставница их подчёркивала тремя жирными линиями. Туда нельзя ни в коем случае. Она даже череп с костями нарисовала на первой странице, там, где записывала в столбик условные обозначения. Всё ясно. Шани говорила о том же, и Эльда предупреждала её. Чижик и не собиралась открывать этот мир. Было множество других, куда более интересных. Призрачные швы по-прежнему были повсюду, но как будто запечатаны с другой стороны, прошиты дважды. Чижик попробовала прикоснуться к одному из них. Шов отозвался напряжённой вибрацией. Нет, он не пустит её, не разойдётся. Хотя, если приложить усилия, превышающие обычное воздействие, он может быть и поддастся. Но так чижик потратит всю свою силу. При необходимости можно будет рискнуть, но точно не сейчас. Призраки обижены на чароводии, и даже чары леи с её волемиром не может найти способ договориться с ними. Чижик снова погрузилась в записную книжку. Она поняла, что означают стрелки с цифрами. Конечно, карта не поместилась на одном развороте блокнота, и Чара Лин начала чертить продолжение на других страницах. Цифра рядом со стрелкой означала направление перехода. Ну вот же, пятая страница, стрелка с цифрой пять. Точно, воскликнул Очежек, и собственный голос, прозвучавший в тишине спящего замка, напугал её. Она как будто очнулась, поняла, что находится там, где ученицам после отбоя находиться запрещено. Но грозящие штрафы и выговор не могли остановить её. Девочка отошла в угол холла и присела в уголке, где её труднее будет увидеть, если кто-то войдёт. Она снова углубилась в записи и чертежи. Мысленно переходя от шва к шву, ведя пальцем по линии, Чижик уже поняла, что ждёт её впереди. Если она раздвинет пространство в одном месте, то там внутри и откроются новые переходы. Карта подскажет, какой открывать и куда шагать, чтобы попасть к месту назначения. Наверняка чары Лин сама совершала переходы между мирами, иначе как тогда она смогла бы всё это начертить? Чижик ли стала или стала, следуя за стрелками и указателями. Идея таких путешествий захватила её. Точно так же в детстве она погружалась с головой в волшебные сказки, на каждой странице новое приключение. Остановиться невозможно, пока не узнаешь всё до конца. Полный восторг. И всё же, радость сменилась недоумением, а потом и тревогой. Чижик нахмурилась. Чарлин не закончила свои схемы. Уже несколько переходов, обозначенных в блокноте, прерывались, наткнувшись на трижды подчёркнутый символ: череп и кости. ей приходилось искать обходной путь. Чижик раз за разом возвращалась вместе с наставницей к началу и изменяла маршрут. Но снова и снова пути натекали с намир, через который прохода не было. Он как будто раскинул сети, чтобы неосторожный путник, скользящий между мирами, попал в ловушку. Скорее всего, это просто казалось. Мир жил своей жизнью. Но чарам вход в него был закрыт. Чижик потёрла уставшие глаза. Она и не заметила, как посветлело в зале, занимался рассвет. Девочка провела всю ночь, мысленно следуя за Чарой Лин и останавливаясь там, где останавливалась она. Надо было возвращаться в свою комнату, пока не проснулись получары и не начали готовить замок к новому дню. Она поднялась, ощущая, что всё тело затекло от долгого сидения в неудобной позе. Ей стало холодно и неуютно. Чижана подняла голову и наткнулась на взгляд Коктявра, который сидел под лестницей и внимательно изучал её. "Морак, это ты?" шёпотом позвала его Чижик. "Никому не говори, что я была здесь. Ладно." Октявер равнодушно смотрел на неё. Наверное, ты не можешь забыть, как я поймала тебя, да? Понимаю. Мне очень жаль, что пришлось так поступить с тобой. Надеюсь, ты когда-нибудь простишь меня. Эти слова она договаривала, уже поднимаясь по лестнице. Морок повёл ушами и стал подниматься следом за ней. Так и проводил до самой комнаты. Чижана видела его горящие глаза, когда закрывала за собой дверь. Этот взгляд напугал её. Он как будто говорил: "Я знаю, чем ты занималась всю ночь". Но в конце концов она ничего такого не делала, просто сидела в холле и читала книжку. Вот если бы я прошла по переходам между мирами. Чижик оборвала свою мысль. и упала на кровать. Сон пришёл сразу, и именно во сне она смогла пройти дорогой Мечарылин. Только все они заканчивались горящей в темноте дверью, на которой были нарисованы череп и кусти. Она прошла, наверное, тысячи шагов, поворачивала назад и снова вперёд, ошибалась, пробовала, забредала в тупики, искала что-то. А потом нашла. Проснувшись утром, Чижик уже знала, как продолжить схемы Чары Лин. Нужно было всего лишь раздобыть чистый блокнот и с головой погрузиться в исследование швов.